Глава 21. Хранитель против архидемонов Убить его! Что было сил, заревел Уволень, прямо на глазах увеличиваясь и видоизменяясь в самого настоящего огненного великана Убить хранителя! Поздно, прошептал одними губами я, медленно преобразуя эфир лишь в две силы В пространство и молнию слишком поздно однако убивать их рано для начала необходимо подготовить и возвести арену во избежание лишних жертв и раненых но самое главное это необходимо для отвода глаз в данном случае никто из присутствующих людей не сможет распознать колебания силы пространства в полной мере даже гранды и повелители поэтому обойдусь лишь молнии силы эспаса Пространственные потоки Реанора, Эфиреспаса, Эспаса, блокирующая реальность. Пространственные потоки Реанора, Эфиреспаса, Эспаса, замыкающая реальность. А теперь эфир молнии, Эскарпа, изолирующая петля. Пространственные массивы наложились друг на друга не разрушая возведенные ранее барьеры. А техника Искарпа полностью перекрыла область сражения от лишнего вмешательства и напрочь замкнула выплескивающуюся силу и подавляющую ауру архидемонов лишь внутри блокирующей петли. На все магические манипуляции ушла лишь крошечная доля секунды, а мои противники даже не успели перекинуться в свой боевой режим. Лишь поток их силы начал стремительно возрастать, Пытаюсь что-либо противопоставить моему. Но, вы сегодня у меня в планах не стояли затяжные бои. реанурский транс. Максимальный выпуск. Мир мгновенно погас. И тотчас впыхнул вновь лишь одной икравовой красной гаммой. Время остановилось надалеко вдоха. Складывалось впечатление, что орхидемона угодили в густой кисель, и в этот самый момент удалось рассмотреть всех моих нынешних противников в мельчайших деталях, а точнее тщательнее взглянуть на их суть. Сила прибывших действительно находилась далеко от идеала, очень далеко. На бой так или иначе мог бы затянуться на долгие минуты, а то и часы. Правда, так могло случиться лишь в одном из сотни разнообразных вариантов дальнейших действий если бы мне пришлось сдерживаться. Вот только сдерживаться я не собирался. «В моих глазах вы обычные тля, а не могущественные архидемоны!» Расслабленно прошептал я, встречаясь взором с разъяренным ованьем и вырываясь из пространства старокочащее громовое копье. «Не знаю, с кем вы сражались до меня в своем занюханном мирке, но сюда вы пожаловали зря!» Лучше бы сидели в своей дыре и дожидались бы своего катаклизма там. А вот здесь пришлось приложиться древкам стихийного оружия к земле, отчего яростная разряда молнии разметала во все стороны. Здесь во мне рады. Здесь придется отвечать за свои слова. «Абсурд! Смерть не может стать хранителем! Прошипел свирепо кудлатый, быстро переглядываясь с остальными своими соратниками. Параллельно с этим покрываю их черным пламенем и формирую вокруг себя сотни пламенных сфер, как для атаки, так и для защиты. Но ты все равно сдохнешь! Сдохнешь прямо сейчас за свою дерзость и за свой долинный язык. Боюсь, что нет, хмыкнул Слабая, искривив губы в издевательской усмешке. Умирать я не собираюсь. Ведь вы даже понятия не имеете, с кем мне приходилось сражаться. И кто я такой на самом деле? Ты вертвец, мертвый! Заревел огненный великан, атакуя меня огненными вихрями. всего всего жалкий мертвец! Наверное, возглас главного архидемона и был спусковым крючком, потому как наступление моих противников получилось слаженным и стремительным. Каждая из них действовала индивидуально и в излюбленной для себя и своего боевого ризма манере, но и в то же время делали они все это в едином ключе со своими союзниками. Было заметно, что сражались те группы не впервые, но как жаль, что они повстречались со мной. Честно сказать, с таким количеством архидемонов одновременно мне никогда не доводилось биться. Вот только эта пятерка со всей своей галтелой мощью могла занять место в Мировинском пантоне Владык Инферно лишь с пятого по десятое место, а может и того ниже. А это означает, что победитель в этой схватке очевиден. Вопрос лишь в том, как это произойдет и каков будет итог. Однако, в то же время их агрессивное поведение многое объясняет. Я прекрасно вижу по их магическим потокам и каналам, что развивались они не так долго, как, к примеру, Зиул или же Мелиса. Может, проблема кроется в их мире или в том, что родной им Инферно сформировалось наравне с Землей? Оба мира еще молоды, по сравнению с другими. В общем, точного ответа я пока не знаю, но думаю, вскоре пойму это. Они сами мне ответят. Вот только и главная слабость заключается совсем в другом. Эти архидемоны молоды. Необычайно молоды. Им не более двух сотен лет. Они не достигли пика своего могущества. Но так и быть. Ариша говорила, что из меня получаются хорошие воспитатели. Придется дать им один шанс. Боюсь их смерти ничего не решить. Необходимо работать с тем, что имеется. Интеграция миров и врата теперь никуда не исчезнут а запечатывание лишь временная мера. Но видит бездна, как же все-таки трудно не убивать идиотов. Ведь у мне совсем не хочется вникать в их меру и правила. Прошлый Зиантар попросту прикончил бы безмозглых глупцов и пролил бы реки крови, но теперь... Теперь же все иначе. Земля мой дом. Дом для моего рода. Дом для моих близких. А самое главное, дом для тех... Кто мне дорог? Эфир молнии пространства. Нерушимая защита. Цепная молния Леонора. Абсорбция. Огненный великан возвышался над всеми своими соратниками более чем наполовину. Всего за доли мгновения большая часть подготовленного мною поля боя была объята испепеляющими потоками лавы и огня, которые обращались свирепствующими вирепствующими вихрями, что пытались добраться до меня. Но техника абсорбции неизменно поглощала стихии противников, делая меня все сильнее. Однако наряду с этим в такой же подавляющей манере оперировали и остальные четыре архидемона. Вот только всех ментюшащие и запутывающие движения я видел насквозь. Даже постоянные исчезновения не до хейда не укрылись от взора. Мой молниеносный силуэт ускользал от атаки и магии противников порой в самый последний момент и перемещался по ресталищу, следуя одним лишь орианорским рефлексам и абстрагировавшись полностью от всего. Мир в моих глазах по-прежнему был только кроваво-красного цвета, а на лице блуждала расслабленная выжидательная улыбка. Эмоции архидемонов, за несколько мгновений накалившейся до предела схватки, выплескивались буйным фонтаном. Их взгляды, нарастающее негативное чувство, что были направлены на меня, их неуспоримая мощь. Я наблюдал за всем. Тем не менее, что-либо со мной сделать им так и не удалось. А их ауры в любой момент грозились приблизиться к своему возможному пику. «Это все, на что ты способен, смертный!» Заревел увольнень, впадая в самое настоящее нистоство, а его огненная буря к тому времени поглотил уже все поле боя. В убегать! Нерушимая защита и техника абсорбции все так же продолжали стоять на страже моей жизни, не давая чужому влиянию и силе добраться до податливой человеческой кожи. Но в одно из мгновений пришлось разорвать дистанцию между четверкой архидемонов и переместиться к противоположному краю барьеров. «Убегать!» — вдруг спокойно переспросил я, словно пробовал это слово на вкус. Но бушующее пламя более чем наполовину заглушило мое слово. А затем, лениво взглянув на своего противника, пришлось неспешно перевести взор на его соратников, которые на мгновение ослабили свой напор. «Сейчас я лицезрел по-настоящему жалкое омерзительное зрелище». Ты глупый, недальновиден, маленький архидемон. Вы все глупы. Вам нужно быть благодарными мне. Но если вы не цените моего радушия, то так и быть. Что за бред? Заревела яростно гиена, рванув в мою сторону. Я убью тебя! За мной! Выпалил, что была силу уволен, стремительно ко мне приближаясь. И концентрирую лавину огня в одной точке. Прикончим его! Во славу катаклизма! И дадим захватить его власть! Захватить власть? О чем нам? Убить вас проще простого. Но это в мои планы сейчас не входит. Усмехнулся я, глядя на свою первую жертву, единственную женщину из всей их шайки. И крепче сжимая громовое копье в пальцах. Ведь порой есть кое-что ужаснее смерти. Гораздо ужаснее. Да будет так. Как я понимаю, пора переходить к переговорам между двумя мирами. И этому угасание. Несколько мгновений назад. Никто из присутствующих людей даже не успел понять, как началось сражение между одним человеком и пятеркой архидемонов. За разворачивающейся смертельной баталией все российское воинство, включая грандов и повелителей, наблюдало в могильной удушающей тишине. Никто не смог проронить ни единого слова. Складывалось впечатление, что пространство содрогалось, и будто бы дробилась на куски от такой разрушительной силы и ауры сражающихся, и в тот же момент восстанавливалась до своего прежнего значения. Мощь тех, кто бился за границами барьеров, не поддавалась какому-либо смыслу. Лишь десяток секунд спустя вдруг начало появляться невообразимое оживление, когда большая часть российских войск стала понимать, что у человека находится отнюдь не в проигрышной позиции, а наоборот в выигрышной. И чем дольше длилась битва, чем дольше люди наблюдали за схваткой, тем громче звучали слова и выкрики поддержки, что заключались лишь в двух простых словах, которые повторял весь собравшийся люд. «Грехи -плазари! Грехи -плазари! Грехи -плазари Эта пара слов стала самым настоящим боевым кличем, что прокатывался волнами по рядам огромной армии. И громче всего это выражение звучало из передних рядов, где находились воители корпуса Кровавой Шею «Шеф себе не изменяет», — со слабой улыбкой проговорил Костров, цепкими глазами окидывая ряды воителей и магов, и в то же время неустанно продолжал следить за схваткой. «Он в своем репертуаре». «Это... это какое-то безумие. Я впервые вижу такую схватку», — прошептал вдруг Романов, — немигающим взором, наблюдая за сражением и находясь под одним пологом тишины вместе с двумя архидемонами, как это вообще возможно? Это же просто ни в какие рамки не входит! Даже даже батя не сможет сражаться с таким числом противников. Неужели люди, люди настолько слабы? Я знал, что Захар силен, но впервые вижу такое. О чем ты, ты говоришь, Венценоста юноша, где ты увидел схватку? С явным недовольством проскорежетал зубами Зиула, хмуро глядя на Ростислава, а затем, скривившись, указал пальцем в сторону врат. «Ты это он бедлами и позорным боем, что сейчас творится вон там. Бедлам? Позорный бой? Невольно опешил Романов от услышанного, а его брови тотчас взлетели вверх, когда тот заметил подобное выражение лица и у Сандры. Вы называете это безумие позорным боем? «Вы еще слишком молоды, ваше высочество», — усмехнулась понятливо владыка Инферно, глядя парню в глаза. «То, что вы видите сейчас за барьерами, лишь игра в поддавки. Если бы Зиантар захотел убить этих недальновидных идиотов, то сделал бы это непременно без каких-либо колебаний. Но похоже, вдруг прошептала Мелиса, во все глаза наблюдая за кроваво-красным силуэтом в гуще пламени. «Он решил пойти более сложным путем». «Я вообще не понимаю, зачем он устроил этот цирк?» — презрительно прошипел снай «Какой ум лишены бес ужалил его в подлую задницу!» «О чем вы?» — вдруг спохватился Ростислав. «В мое время этот сумасшедший безумец никогда не думал. Он лишь действовал», — фыркнул весил Владыка Инферно, попутно с этим обращая свой взор на цесаревича. «А что касательно человеческой слабости, то скажу честно...» Ведь отныне мы с вами союзники. Вы не слабы, далеко не слабы. Ваши императоры, а в особенности твой отец, в силах сражаться со вторым и даже с некоторыми архидемонами из первого эшелона нашего мира. Я был удивлен этому, искренне удивлен. Вы ни в чем не уступаете другим расам, Знай это. Интеграция подтолкнет вас к скорому развитию. Во множестве миров люди главенствующая раса. Ты поймешь это очень скоро. Думаешь, почему большинство могущественных разумных используют своим вторым обликом человеческий? Это одна из причин. Мой тебе совет. Не нужно смотреть на меня или же Мелиссу. И уж тем более не вздумай равнять себя с этим эксцентричным ублюдком. Ясная в очередной раз ткнул пальцем в сторону врат. Зиантар, Муглар, я, хранительница Мировина и еще с десяток различных существ из числа высших рас, являемся живым исключением. «Наши силы не поддаются логическим объяснениям. Мы нечасто вступаем в битвы, однако делаем это лишь тогда, когда подобное на самом деле необходимо и жизненно важно. Наши схватки чреваты для многих разумных, порой даже для нас самих, ведь они жутко губительны и расточительны. Но все это не касается одного взбалмошного рианурца. Этот рианурский монстр готов сражаться постоянно». По крайней мере, так было раньше. — Почему? — жадо поинтересовался цесаревич, отчего оба архидема на разом переглянулись. Ростислав и сам не заметил, как в горле у него пересохло, ведь он впервые слышал правду о своем друге из чужих уст. — Почему Захар так силен? Даже если сравнить его с его же сородищами, он со своей силой выходит за любые разумные пределы. — Это сложно объяснить, ваше высочество, — печально улыбнулась Мелисандра. «Очень и очень сложно. Боюсь, что до попадания на землю в Мировине не было более несчастного разумного, чем Зиантар». «Более несчастного?» — ошарашенно прошептал Романов. «И к тому же он просто безумный ублюдок. В этом вся суть», — выдохнул с грустным смешком Зиула. «Ведь его боятся не только высшая расы, наподобие нас или тех же Херувимов». Его остерегались даже странники Астрала и, как стало ясно в дальнейшем, не без причины. Но страх их сосуществовал наравне с уважением. Когда Арианурсов уничтожили, то, скажем так, на алтарь своей силы он возложил все, что имел. Точнее, то, что осталось от его естества. Думаешь, почему его так опасались в мировине? Считаешь это ты за его подавляющей силы? Его высшей речи или же его эфира? «Вовсе не на юноша. Я не знаю, что он говорил тебе, поэтому расскажу то, что знаю, и о чем догадался сам. Дело в том, что самые могущественные сущности рождаются из тех, кто даже не помышлял о войне или же кровопролитии. Он, — глазами указывая на врата, прошептал Зиола: был одним из таких. Носитель высшей речи обучен лишь защищать и оберегать. Им не дано убивать». Но все изменилось тогда, когда от Реонора осталось лишь пепелище, от всех его родных лишь прах и память. Все исчезло в пламени Рианорской охоты. Все, все, что он любил и знал. Все, чем дорожил, все, что оберегал. Так вот, именно тогда умер защитник и родился безжалостный жнец бездны. Он самолично сломал себя, предал свои учения. С тех самых пор он рвал, убивал и уничтожал всех причастных. Он истреблял столько, сколько жил после кровопролитной охоты. А жил по людским меркам он долго. Он не ценил свою собственную жизнь, ведь она ему была не нужна. Ему не нужны были деньги, ему не нужна была слава или почести. Тогда у него в голове было лишь одно — месть и миллионы уничтоженных глупцов, что вкусили рианурскую плоть тому свидетели. Именно по этой причине его боялись и уважали. Ведь тогда не существовало тех, кто смог бы остановить или же убить его. Поверь мне на слово, парень, от ты никогда не сможешь увидеть всю силу жнецобездны. Этот мир и окружение изменили его до неузнаваемости. Поэтому даже я не могу представить, что творится в его больной голове. «Мне до сих пор непонятно, как он умудрился попасть в столь явную ловушку странников». «Он сказал мне, что... что к тому моменту устал», — прошепотал одними губами Ростислав, не узнавая своего голоса. «Необычайно устал». «Как я и предполагала», — с горестным вздохом проговорила Мелисандра. «Его ненависть и месть попросту спепелили его изнутри, и лишь здесь он смог хоть как-то унять свои боли» девочки говорили именно об этом. На несколько долгих мгновений под пологом тишины образовалась странная тишина, и каждый из присутствующих размышлял лишь о последних словах. Но с пяток мгновений спустя вся гнетущая атмосфера была развеяна радостным и злорадным смешком. х наконец наконец-то!» И смех Зиула вдруг стал на порядок более зловещий, ведь в этот самый момент один из враждебных архидемонов — с душераздирающим воплем оказался пришпилен к вратам инферно-громовым копьем. «Наконец-то этот хитрый мерзавец взял все за дело всерьез!» А следом за словами Осна и после первого поверженного вторженца громкий крик российского воинства перешел все разумные пределы. Ритм угасания Техника телепортации сработала в той самой выверенной и четкой манере. Тело мгновенно переместилось за спину всех архидемонов, но цель сейчас была лишь одна. Громовое копье уже попросту изнавало от жгучего нетерпения. Мне же только понадобилось метнуть его, не глядя в свою первую жертву. Неуловимый росчерк молнии. Бросок глефы в этот самый момент можно было описать именно такими словами. Рудина прыснула все огненные щиты Гиены и, поразив насквозь первую часть груди архидемона, под ее собственный ужасающий страдальческий вопли ее унесло далеко прочь, пришпилив хрупкое тело к воротам. Первушествалы молнии Ранора, эфир молнии, паресс. Ужасающие обездвиживающие разряды стихии лишь усилили ее гортаный виск, параллельно с этим удерживая противницу на месте в самом, что ни на есть, подвешенном состоянии. «Первое», — выдохнул спокойно я, стремительно вынимая из ножен Джада и делая шаг в сторону, концентрируя все свое внимание на анзуде-коротышке. «Маита, нет!» Вдруг шокированно выпалил уволень. «Возьмите на себя хранителя! Я помогу ей!» «Маита, значит? Что ж, начало и вправду положено». «Ну какой же ты все-таки идиот! Они действительно еще совсем молоды!» «Боюсь, ничего не выйдет!» — тихо обронил я, касаясь рукояти джадов. «Ритм угасания!» Парные клинги еще в момент движения раскалились до красна от силы эфира. Мой силуэт почти моментально оказался в самой гуще ошалевших от такого выверта врагов, а удар ноги пришелся прямиком на грудь второй жертвы. Причем атака вышла такой мощностью, что пробила не только всю защиту, но и смело его доспехи. До ушей донесся сдавленный хрип, и тело самого мелкого орхидема на кубарем покатилось прочь, прямиком в сторону разлома. Но в один из моментов, ударившейся возвышенность у самих врат, туша его подлетела резко вверх, а лучшего момента было не сыскать. Ритому угасания Анзут Каратышка все еще находился в воздухе а правый джад уже оказался в его ребрах. Причем слух ловил даже скрежет спиралевидных клинков по его ломающимся костям. Сдавленный хрип тотчас превратился в ополь, но мне хватило одного апперкота, чтобы заглушить любые звуки. А под действием импульса от телепортации тело второго архидемона оказалось прижато к вратам. Хватило удара коленом, чтобы загнать правый джад в крепкий древний камень сквозь демоническую плоть, пока в это же самое время левый джад пронзающим движением пришпилил его тушу к вратам, закрепив ее в одном положении. Однако уже в следующий миг пришлось оттолкнуться от каменных врат, и в воздухе понадобилось спешно уклоняться от огненных вихрей увольня и черных сверк кудлатова. «Першество — алые молнии Реонора, эфир молнии Паресс. Стонущих от боли пленников теперь стало на одного больше. «Ритм Гасания. «Второй!» — тихо изрек я, мягко приземляясь за спинами противников и глазами указывая на парочку недееспособных архидемонов. «Чудесное зрелище, не так ли? Кто следующий?» — осклабился я. «Я прикончу тебя!» — заревел яростно кудлатый и попытался смести меня лавиной черного пламени. «Оллах, будь осторожен!» Вдруг, на мое удивление, выкрикнул огненный великан. «Его скорость выше нашей!» «Олах? Интересно. Это вам не поможет», — сообщил спокойно я. «Лишь продлит агонию!» «Истребление кровавой молнии Реанора. Эфир молнии, карающая плеть». Пальцы тотчас обхватили уже знакомое орудие пыток за спиной уже начала образовываться знакомая тень Неда Хейда. «Значит, следующим будешь ты». Тонкие черные лезвия третьего архидемона промелькнули у самого моего лица. Тот пытался скрыться обратно во всплесках вездесущего пламени, что нас окружало, но стихийный хлыст не прощал ошибок. А доля вдоха спустя, оглушающий удар хлыста, слился воедино с болезненным ревом моего противника. Хватило одного обратного движения плетью, Чтобы тело оказалось сковано стихийными путами, а затем ударом ноги пришлось отправить третьего архидемона в сторону разлома и, приложившись со всей силы о тысячелетний гранит врат, тот, почти бессознательный и полностью скованный, медленно стал падать вниз. Третье есть. И впервые, с начала схватки, в глазах у оставшихся владык Инферно заплескался страх, но как жаль, что для этого уже было поздно. Мне кажется. Спокойно обронил я, начиная медленно шагать в их направлении и напрочь игнорируя огненную бурю. — Что пора заканчивать наши танцы? Вы так не думаете? — Ислах, атакуй всем, что у тебя есть! — рявкнул Уволень, а затем, на мое удивление, запнувшись, он заговорил чуть тише. — Похоже, что он и вправду хранитель. — Увы! — расслабленно пробормотал себе под нос. Глядя на волны красного и черного пламени, что рванули в мою сторону Но шутки кончились Эфир бушующим потоком хлынул наружу А по коже со стремительной скоростью заплясали сотни безумствующих молний Что слились в единый жидкий поток Стихийное обращение Эфир молний Тело истребления Время вновь на мгновение замерло В глазах у огненного великана и кудлатого я заметил самый настоящий ужас, а затем, следуя рианорским инстинктам, все случилось в мгновение ока. Сноу поигал кровавый молния Рианора. Одного из архидемонов попросту снесло в сторону врат бесконечным градом Ингл. Тело его оказалось подвешено стрекочащими орудиями чуть выше недохейда, образуя устрашающее зрелище для всех наблюдающих. Но важно было то, что он все еще оставался в живых. Техника не задела жизненно важных точек. А зная живучесть жителей Инферно, через пару-тройку недель кто-то оклемается. А вот со вторым пришлось обойтись более жестоко. На долю мгновения, преобразившись в молнию, даже я не могу контролировать свою силу до конца. А если брать в учет, что использовал я ослабленный вариант техники обращения, то великан не погиб лишь чудом. Огромная рука и нога демона оказались напрочь оторваны. Заваливался навзничь тот с шокированным хрипом и захлебывая своей собственной кровью. Но под напором моей силы его падение сопровождалось ударной оглушительной волной и треском костей в груди. Ведь именно туда посыпались поступательные удары моей стопы. Из своих объятий Рианорский транс выпустил меня первым, а следом свои действия прекратила и техника обращения. Изо рта вырвался протяжный выдох, и с неимоверным усилием под отдаленный радостный рев Российской империи, что скандировали мое имя, наконец-то удалось разлепить дрожащие от нахлынувшего адреналина веки и оглянуться по сторонам. Раскаленный и все паляющий воздух, от которого было трудно дышать без нерушимой защиты, оплавленная земля и черная кровь архидемонов под ногами. «Так ты...» «Ты действительно настоящий хранитель!» Затихающе прохрипел огненный великан, начиная медленно уменьшаться в размерах, но продолжая все так же захлебываться своей кровью. «Убей! Убей нас!» Суча, кровь!» Перестарался немного. «Да завались ты уже!» Хмуро отозвался я, невольно скривившись. «Хотел бы убить, то убил бы давно!» Ваши никчемные жизни мне и даром не сдались. Знаю, что кое-кто обрадовался бы вашему огню инферно, что теплицу у вас в груди, но мне он не нужен. Кто вообще просил вас на меня нападать? Из чего вы взяли, что я покушаюсь на власть вашего сраного катаклизма? Нужен мне он до скончания веков. Он не трогает меня, я не трогаю его. Идеально. К тому же на земле, так сказать, я номинальный хранитель, а не полноценный. То есть ты! прошелестел неверища Кудлатый, переглядываясь с остальными еле живыми архидемонами. Ты не собирался атаковать наш мир и уничтожать верных последователей катаклизма? Чего? Атаковать их мир что за абсурд. Все демоны безмозглые идиоты, что ли? Холодно вопросил я, медленно развеивая все свои техники на противниках. Но уже в следующий миг. За спиной раздался раздраженный голос Осная. Не равняй меня с этими никчемными отбросами! Скривился тотчас Зиул, скрепляя руки за спиной, и вставая слева от меня, в то время как Мелисандр и Ростислав оказались справа. Жалкое зрелище! Вы кому посмели угрожать, кретины? Пару мгновений ничего не происходило, но в ту же секунду израненные архидемоны начали выпадать в осадок, потому как ни один из владык Инферна Миравина. Уже не скрывал свои подавляющей демонической ауры. «Вы же... Вы же как... Как и мы...» «Да», — фыркнула Холода могла, раскривив презрительно носик. «Мы тоже архидемоны, но и с другого мироздания. Правда, не такие тупые и гораздо сильнее. Вам лучше обратиться в нормальный облик и назвать свои имена, пока он...» Стрельнула та в меня своими луковыми глазками. «Вас не прикончил». Как ни странно, но угрозами Мелисы подействовала мгновенно. К этому времени все мои техники полностью развеялись и, медленно все вниз, и начали обращаться. На мое удивление, вся эта пятерка напоминала собой самых настоящих тифлингов, а не людей. И их образы кардинально отличались от их истинных ипостасей. Даже та самая Гиена оказалась весьма привлекательной девицей. Но в главном я был прав, они являлись еще совсем молодыми. «Какие-то сопляки!» — проскрижетал недовольно Зиола, а от его голоса вся пятерка словно стала меньшей точеску кожилась. «Руки морать неохота! Имена называйте, можете и не издевать! Шеф! Беда! Что пья церковники распяли!» Закончить свой допрос до конца Аснай не успел, потому как в следующий миг за спиной раздался взволнованный крик Кострова. Тот в обществе решетникова, Кочкина и Федотова Через образовавшийся проем в барьерах уже со всех ног мчался в нашу сторону. Правда, вся их четверка то и дело косилась у сторону еле живых торженцев. «Мертвецы вечно поля битвы! Подарите мне каждый постреле в задницу! Чего еще там?» «Захар Александрович! Врата!» — выдохнул резко мой заместитель. «Соловьев доложил, что врата в Петербурге пришли в движение! Началась активация!» Чтоб меня Аллея да взад поцеловала? В один день обои врат? Вы издеваетесь надо мной, что ли?